Северное сияние вдохнуло своим, на удивление, теплым дыханием прямо в мое лицо, мощно и трепетно. И тут же заиграло множеством веселых цветовых оттенков, от желтого до ярко-зеленого, от нежно-розового до голубого, от сиреневого до, гус до густо-фиолетового, от красного до коричневого. Поистине, вся вселенская палитра. И где бы вы думали, произошло со мной это чудо, ни за что не догадаетесь, в маленькой, заполненной различными станками и приспособлениями для обработки металла и камня мастерской. Случилось это после того, как я аккуратно разрезал на специальном станке найденный, опять же в Омской области, крупный кристалл тщательно зашлифовал его широкий торец и стал смотреть через него на дневное летнее солнышко. долго вертел его, прилавляя им свет под разными углами и любуясь неповторимой и прямо-таки лучезарной цветовой пляской, будто сама вечность радовалась нечаянной встрече со мной грешником. и за что мне такая честь? недостоин я ее? Но как не восторгаться этой дивной, которая вынурнула из туманной дали колоссальной древности красотой? Как не восторгаться? Это невозможно. И что удивительно, ведь никогда уже не потускнеет, цвета ее уже никогда не погаснут, как это происходит, скажем, с настоящим северным сиянием, или что ближе к нам и понятнее, с великолепным, но весьма коротким по времени солнечным осенним закатом. В тот довольно пасмурный весенний день, рано проснувшись, я ступил на крыльцо охотничьего домика, старые половицы которого отозвались под ногами. Таежный туман, как бы нехотя, вальяжно клубился в дальнем распадке, Да и в ближнем он по-хозяйски растянулся от края до края, покрывая своей мохнатой, словно светлого каракуля попахой, стволы редких лиственниц, берез и сосен. Наскоро по завтраках, рыбными консервами и походными бутербродами с ароматным горячим чаем на лекарственных травах я направился к берегу Иртыша. Цель была незамысловатая – найти что-нибудь интересное. Рыбак надеется на улов, охотник – на лесной трофей. Я же оставил свое временное пристанище, сам не ведая, с чем вернусь обратно. И неизвестность эта уже бередила мою душу, заставляла ее ожидать и волноваться, предвкушая еще несостоявшуюся находку. Как знать? Может, само это предвкушение и есть та цель, ради которой я каждый раз приезжаю на свою малую родину. Весь простор неба оставался затянут плотными занавесками тучами, и не было даже намека на то, что их когда-нибудь все-таки пробьет солнечный, полный озорства, луч. Да и ветер в тот день уже отметился своей неприветливой колкостью. Брызги от пенных барашков иногда дерзко дотягивались до лица, но я шел и шел по берегу. Торопиться некуда, да и не любитель я на отдыхе куда-то бежать, лететь, сломя голову, хватает этого и в трудовые, суетные будни. Понимаю, что торопиться никогда не следует, но осуществлять это на практике всегда и везде пока не получается. Так что хотя бы на отдыхе. Стараюсь воплощать в жизнь самый верный способ отношения к ней, никуда не спешить и внимательно прислушиваться к происходящей действительности. Я же не знаю, что мне приготовил Господь в этот так неприветливо начавшийся день. Вот, например, этот мощный кряжистый кедр растет недалеко от речной воды. Некоторые корни топорщатся корявыми углами, цепляясь и уходя в береговой грунт. Быть может, именно здесь меня ждет нечто интересное, предположил я. А ведь это, стараться не спешить, мой маленький секрет, который принес не один плод. Сколько историй могло пройти мимо моего внимания, будь я на отдыхе столь же суетлив, как и в каждодневной городской жизни. Да и в городе нужно стараться жить так же, хотя это порой и невыполнимо. Но если постараться, может, тогда и жизнь будет совсем другой. Подошел к едру и, никуда не торопясь, невольно залюбовался его статной величественной силой. «Как же ты сумел укорениться в таком месте?» – спросил я его, дотрагиваясь. «Может, потому это и получилось у тебя» что никуда не спешил. Обошел его несколько раз, касаясь толстой, местами потрескавшейся коры, будто приветствуя одинокого странника на неизвестном пути. И вдруг заметил в его корнях нечто темное, выпирающееся из песка. Нагнулся, присел на корточки и начал раскачивать из стороны в сторону довольно крупный камень. Но тот Не желал без боя сдаваться и покидать свое явно насиженное и тепленькое местечко. Да и сидел вот довольно глубоко в песчаном грунте, будто на царском троне. Я не отступал и продолжал тормошить его, пока не вытащил на свет Божий. Сколько времени он тут меня поджидал, да и как приплыл. Один Господь ведает, начал отмывать камень и увидел крупный, довольно правильный форм прозрачный кристалл, который твердо пристроился на каменной серой породе, сросся с ней, словно вышедший из такого незрачного, весьма обыденного материала, маленький прозрачный красавец. Мне очень захотелось узнать, Как же называется этот загадочный посланец из далеких, но еще навер наверняка горячих, геологических эпох? И я стал показывать кристалл увлекающимся камнями людям, с которыми дружу. Среди них были работающие с поделочными камнями, и с полудрагоценными, и даже с драгоценными, всякими. И вот тут случилась весьма любопытная заковыка которой я никак не ожидал. Один из специалистов совершенно убежденно говорил мне, что моя моноходка горный хрусталь. Другой также авторитетно доказывал, что это метист. Третий с видом знатока сразу определил, что это аквамарин – редкая краска и размеров. Четвертый также безапелляционно заявил, что это сапфир, припоминая даже, что где-то на выставке он подобный экземпляр видел. В итоге разнообразие авторитетных мнений, выбирай любое. Я так и не нашел доказательств, склонивших меня к определенному ответу, хотя очень желал внести ясность в свою находку. Так уж устроен человек, хотим доподлинно знать, чем владеем, что попало нам в руки, да и вообще не прочь узнать, что ждет нас, в будущем так кто же ты таков часто обращался я к своей находке и не имея ответа предавался разного рода мечтательным предположениям пока однажды не натолкнулся на очевидную но сокрытую от меня до времени закономерность подобная разность мнений окружает нас повсюду. Человеку вообще сложно получить из окружающего мира точную информацию, хотя он этого часто желает, не понимая, что тем самым во многом разрушает Божий промысел о себе. Приготовил Господь человеку нечто, а тот, руководствуясь своими предпочтениями, убрал, уб... ушел совсем в иную сторону. Сколько таких случаев, я знаю. И ведь По-людски вроде все правильно делал человек, а по-божески неверно. Быть может, от того так и несовершенен наш мир, что забыли правду Божию. После сделанного по милости Божией открытия любопытство мое иссякло, как любой другой лишившийся подпиток порог. Доверившись Богу, что откроет он мне все необходимое в нужное для меня время я просто в очередной раз залюбовался своей находкой понимая что даже узнай я все о природе возникновения камня мне не найти нужных слов чтобы выразить всю полноту чувств испытаемых мною испытываемых мною при каждом прикосновении к находке выходит что мне оказалось полезным не Узнать название. Смирившись с найденной загадкой, я лишь укрепился в надеянии на Бога. И получается, что нашел я вовсе не камень, или, правильно сказать, не столько камень, сколько очередную возможность измениться и стать ближе к Богу. А Господь по милости Своей каждую минуту нашей жизни дает нам такую возможность. Только мы далеко не всегда помним об этом. И вдруг резко полоснул, словно бритвой, по моим глазам яркий луч. Уже на самом подходе к земле, устало закатываясь, солнышко наконец-то пробило тяжкий облачный плен и вырвалось на давно желанную свободу, щедро окрасив широкую речную даль и таежный лес и ближайшие деревья в теплый, как бы материнский свет, свет которого по непогибающему свет короткого, но не погибающего сибирского заката, такого обыденного, но всегда волнующего своей новой и неповторимой красотой. Но в память именно о том закате у меня осталось маленькое северное сияние, которое я даже не знаю как. Называется.